Существует ли загробная жизнь? Вопрос веками остается открытым. А что, если существует? И что бы мы там могли увидеть? Рассказ «Смерть и жизнь» позволит приоткрыть завязу тайны. Смерть и жизнь Я умерла? Девочка стояла посреди дороги, а капли дождя... Проходили сквозь нее В оцарившейся тишине Которую нарушал лишь шум дождя Еще несколько минут назад Здесь звучали сирены Суетливо носились медики И тщательно проверяли покореженную машину Перед глазами Анеллы Все еще мелькали картинки Она вспоминала, как врачи увозили Практически бездыханное тело Ее тело Последнее, что она помнила Резкая боль в районе грудной клетки А затем секундная темнота Очнувшись, ее уже никто не замечал. Как бы она ни звала на помощь, как бы ни кричала, но никто ее так и не заметил. Неожиданно для Анелла последовал ответ. И да, и нет. Хриплый, но при этом молодой мужской голос, казалось, шел отовсюду. Анелла машинально обернулась и увидела человека. Но правильнее будет сказать силуэт. Черты незнакомца скрывала тьма ночи. Медленным шагом он начал приближаться к Аннеллу. Вскоре тусклый свет фонаря коснулся черного одеяния человека. Лицо его было плохо видно, так как черный, изорванный капюшон, то ли куртки, то ли толстовки, скрывал большую его часть. Черные измятые джинсы были заправлены в высокие готические сапоги. До пояса свисали седые тонкие волосы. Человека в такой одежде странно было видеть в поодаль от города. Вы? Голос Анеллы дрожал. Она была испугана даже не тем, что ее могут увидеть. Это был страх неизвестности. Незнакомца окружала странная, пугающая аура. Кто я? А ведь это очень интересный вопрос. Незнакомец продолжал свое движение. Мое имя знали немногие, да и те уже давно мертвы. Но ты мне нравишься, девочка. Вряд ли ты долго продержишься, так что я назову тебе свое имя. Сильвида Зерон, длинное имя, правда? Наверное, поэтому вы, люди, дали мне другое, более удобное и короткое. Смерть. Он сделал еще один шаг и снял капюшон. Перед глазами Аннелла предстала ужасная картина, прогнившие в некоторых местах участки кожи, где-то до черепа. Одного глаза не было. Вместо него на девочку взирала самая глубокая тьма. Второй целый, горящий бледно-голубым светом глаз смотрел на Анну. Стараясь не смотреть на этот ужас, девочка отвела взгляд ниже. Ее взору предстали бледные ладони, Тут дела обстояли лучше. Кожа не было только на кончиках пальцев. Если бы Анелла имела физическое тело, ее бы сейчас вырвало. А Дени сильно испугалась, как я посмотрю. Большинство людей бежит от меня. Кто-то даже уговаривает не забирать их. Знаешь, зачем я тебе это говорю? Все эти люди были в таком же состоянии, как и ты. Анелла не понимала, что происходит. В таком же состоянии, как и ты. Что это значит? Смерть продолжал. Сейчас ты в коме. Врачи до сих пор борются за твою жизнь. Девочку продолжала одолевать страх, но до сих пор не верила, что это правда. Но ведь каждые несколько секунд... Ее голос также дрожал. В мире погибает хотя бы один человек. Я понимаю, почему ты клонишь. Да, и я не могу быть сразу везде. То, что ты сейчас видишь перед собой, можно назвать, наверное, голограммой или, ну, скажем, клоном. Обычно мне не приходится разговаривать с душами, я их просто забираю. Такой ответ породил только новые вопросы. В голове анала смешались разнообразные мысли: правда ли есть душа, куда ее забирают, что будет дальше и так долго можно продолжать? Один из вопросов соскочил с уст девочки. А куда вы забираете души? Страх начал понемногу отступать. Интерес брал вверх. Что с ними происходит? анела показалось, что смерть ухмыльнулась. Но так как половина рта полностью сгнила, точно сказать было нельзя. Промежуточные измерения. Назовем это так. Души там ждут своего перерождения. «Какие-то души уходят быстрее, какие-то медленнее. Все зависит от земных дел человека. Спускаясь на землю, душа забывает все и вспоминает только по возвращению в мой мир». Он замолчал. Анелла тоже не знала, что сказать. Ей до сих пор хотелось думать, что это ночной кошмар. Все происходило как в фантастическом фильме, но слишком реалистично. В голове девочки неприятно зажужжало. Что началось? Что происходит? Аннелла схватилась за виски, рухнула на колени. В голове все зашумело. Сейчас твое тело пытается вырваться из моих углов. Если моя сестра тебе не поможет, ничего не выйдет. А она сейчас очень далеко. Смерть произнес это весьма неприятной интонацией. Аннелла почудилась, что вокруг нее миллионы работающих станков. Странное напряжение сжимало голову. У тебя сейчас два пути. пойти со мной или баринца. Но боль будет только нарастать. Твой ответ. Я ждать долго не буду. Боль была просто невыносимой. Из-за сильного шума в голове слова смерти были еле различимы. Ответ был очевиден. Я пойду с тобой. Множество белых полупрозрачных нитей Вырвались из тела смерть, окутали Анеллу. Боль мгновенно ушла. Холод пронзил все тело девочки. Через несколько секунд Анела почувствовала, что ее облик начал меняться. Тело стало выглядеть как эти нити, только чуть шире, похожие на ленту. Сильве Дейзерон раскрыл свою костяную ладонь. Анелла против своей воли направилась на открытую площадку. Пора. Белые нити, ранее изменившие облик Аннеллы, окутали их обоих. Они оказались в длинном, на белом коридоре потолок был очень высоким казалось будто его вообще не было справа и слева напротив друг друга находились двери девочка хотела спросить что это за место но не смогла ничего сказать смерть начал медленное движение держась правой стороны подойдя к одной из двери он собирался открыть ее, но резко остановился точнее что-то его остановило. она почувствовала странное Такое родное тепло, ее облик вернулся к первоначальному виду. Появившись из ниоткуда птицы, очень напоминавшие калибри, с большой скоростью пронзали смерть, пригвоздив его к стене. Он страшно и безумно улыбался. Теперь онала видела это четко. Пришла таки. Также, подобно птицам, из ниоткуда появилась молодая девушка. Она парила в воздухе, А ее белые одеяния сливались с белизной коридора, и довольно быстро оказалась рядом. Легкое, белое платье, босые ноги, светлая кожа, и все черные, длинные, пышные волосы. А в глазах была глубокая мудрость. Именно это тепло чувствовала анела тепло жизни. «Она будет жить! Почему ты забрал душу до того, как тело погибло?» Ее голос, как у Сильвида Зерона, раздавался отовсюду. «У нас не хватает душ, сестренка. Хочешь опять устроить катаклизм? Или, может быть, войну?» Безумная улыбка все еще красовалась на лице смерти. «О чем вы говорите?» Аннелла, отойдя от состояния аффекта, пыталась понять, что происходит. «Ну давай, объясняй. Ты и начал весь этот разговор». «А нет, в...» Молчи! Крикнула жизнь, потеряв контроль над собой. Ему не дали договорить. В голове Аннеллы пронеслась мысль. Он хотел назвать ее по имени, так? В общем, тебе незачем это знать. Но нам редко выдается случай поговорить с кем-то. Так что слушай. Жизнь сделала небольшую паузу. Существует определенный баланс душ. На весах правой чаши души, находящиеся на земле. На левой В мире смерти Левая чаша должна быть тяжелее Но людей всегда рождалось больше, чем умирало И когда чаши менялись местами Мы подстраиваем войн Природные катаклизмы и так далее Сильви Дейзерон продолжил место жизни И вот сейчас чаша пуста на две трети. Но что значит все эти души? Девочка не выдержала Ее мозг не мог адекватно воспринимать данную информацию Если души закончатся, мне не из чего будет ткать человеческий разум. Нет, даже не так. Здесь лучше подойдет сердце. Если у человека не будет души, он будет полностью лишён эмоций, мыслей, мечты. Он превратится в робота, в пустую куклу. Анелла приоткрыла рот, чтобы задать новый вопрос, но не успела. Ладно, это все слишком затянулось. Подойди ко мне, дитя. Анелла послушно, не чувствуя какого-либо страха, направилась к жизни. Та мягко обняла девочка Анелла закрыла глаза и почувствовала необычайную легкость. Тепло разливалось по всему телу. Но секундное чувство эйфории прервала тяжесть физического тела. Первым вернулся слух. Радостные возгласы, пиканье аппарата – Собственные беспорядочные мысли смешались воедино. Аннела приоткрыла глаза, но яркий белый свет казался сжигал их. Через пару мгновений уже начали прорисовываться силуэты. Аннелла хотела приподняться, но не почувствовала рук. В ногах было то же самое ощущение. «Неужели их ампутировали?» Тревожные мысли одолевали мозг девочки. Когда глаза привыкли к свету, Она попыталась посмотреть на левую руку. Повернуть шею Аннелла тоже не смогла. Единственное, что обрадовало девочку, контуры руки, которые можно было едва уловить боковым зрением. Но вся эта радость разбилась, словно маленький корабль об скалы. Об одно только слово. Назничь, пронесшаяся в ее голове. Паралич. А в углу стоял уже знакомый девочке черный силуэт. Аннелла прекрасно понимала, что кроме нее смерть никто не видит. Сельви Дезирон подошел к койке и произнес свою небольшую прощальную речь, надолго оставшуюся в голове девочки. «Лучше бы ты осталась со мной, но мы еще встретимся». С этими словами смерть растворилась в воздухе. Любопытство порой до добра не доводит. Стоит ли заглядывать туда раньше положенного срока? Всему свое время. До новых встреч, слушатели!